Глава 15. Компенсаторные стратегии. Природа дисфункциональных копинг-стратегий. Компенсаторные стратегии – обычные стратегии поведения, применяемые человеком для совладания со стрессовыми ситуациями и решения различных жизненных проблем. Компенсаторные стратегии могут быть продуктивными, Но у людей с эмоциональными расстройствами копинг стратегии нередко становятся дисфункциональными, поскольку применяются слишком часто и препятствуют эффективному достижению целей. Дисфункциональные компенсаторные стратегии – это непродуктивные привычки и паттерны поведения, которые вытекают из промежуточных убеждений, условных предположений, и применяются для совладания с негативными глубинными убеждениями особенно когда человек попадает в триггерные ситуации, непосредственно угрожающие его глубинным убеждениям и активирующие их. Дисфункциональные компенсаторные стратегии часто используются людьми машинально и, как правило, ведут лишь к краткосрочному эффекту, но в долгосрочной перспективе мешают получению желаемого, Хотя человек может верить в спасительную и защитную функцию этих поведенческих стратегий. Как и промежуточные убеждения, компенсаторные стратегии представляют собой кривые и неэффективные способы совладания с дисфункциональными глубинными убеждениями. Хотя в более ранний период жизни эти стратегии могли срабатывать и даже являться функциональными.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 Примеры поведенческой компенсации глубинных убеждений за счет компенсаторных стратегий представлены на рисунке 15, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Поведенческая компенсация глубинных убеждений Дисфункциональные компенсаторные стратегии –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 которая якобы докажет ее непривлекательность. Так она может избегать отношений, фокусироваться на признаках отвержения, стремиться быть идеальной, искать заверений в любви у партнера, застревать в неустраивающих ее отношениях и даже вступать в заведомо безнадежные отношения. Дисфункциональность постоянного обращения к неэффективным компенсаторным стратегиям также состоит в том, что эти копинг-стратегии не позволяют человеку осознавать и разрушать корень его страданий – болезненные глубинные убеждения. Действительно, как пишет Холлан, клиенты воспринимают эти копинг-стратегии как защиту от неизбежных последствий, с которыми, согласно их глубинным убеждениям и условным предположениям, они должны столкнуться. Однако на самом деле эти компенсаторные стратегии мешают клиенту прийти к выводу, что глубинные убеждения не так верны, как ему кажется. Защита от столкновения с глубинными уязвимостями. А покуда дисфункциональные глубинные убеждения будут сохраняться, они будут продолжать активироваться при наступлении триггерных событий, и человек — Будет вынуждены дальше прибегать к дисфункциональным компенсаторным стратегиям и тем самым прокачивать их. Как пишет Лихи, глубинные убеждения редко подвергаются проверке, поскольку механизмы избегания и компенсации мешают изучению их правильности. Действительно, в силу того, что человек избегает ситуаций, способных активировать его глубинные убеждения, или прибегает к гиперкомпенсации во избежание столкновения с этими ядерными верованиями, он может бояться того, что отказ от этих копинг-стратегий приведет к открытому столкновению с его глубинными уязвимостями, иными словами, обнажит его истинную никчемность, непривлекательность или беспомощность. Как отмечает Ковпак, компенсаторные стратегии опасны тем, что дают временное облегчение и кажутся выгодными, но на самом деле уводят человека от более важного и стирают понимание того, что происходит. Более того, как пишет Арнс, неадаптивные компенсаторные стратегии определяют, в какие ситуации будут попадать клиенты, как они будут управлять ситуацией, а значит, как будут вести себя другие люди или какую информацию они будут воспринимать. Поведенческое подкрепление глубинных уязвимостей. Компенсаторные стратегии, которые зачастую вырабатываются человеком в раннем возрасте, до поры до времени могут быть более-менее адаптивными. Однако по мере взросления человека и расширения спектра жизненных ситуаций утрачивают свои даже минимальные полезные свойства и становятся дисфункциональными,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 Например, дисфункциональная копинг-стратегия, состоящая в превентивной вербальной агрессии по отношению к другим людям и использующаяся для защиты от глубинных убеждений в собственной ранимости и агрессивности окружающих, никак не затрагивает эти дисфункциональные глубинные убеждения человека о себе и других, вследствие чего он остается убежден в том, что он раним, а окружающие склонны к агрессии. Если бы я не начал кричать на начальника первым, то он накричал бы на меня первым, и я бы этого просто не вынес. Механизм и пример когнитивной поведенческой компенсации глубинных убеждений за счет, соответственно, промежуточных убеждений и компенсаторных стратегий, схематично представлены на рисунке 16 и рисунке 17, которые вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Категории дисфункциональных компенсаторных стратегий. Можно выделить три главные категории копинг-стратегий. Гиперкомпенсация, избегание и капитуляция, которые можно условно соотнести с эволюционными защитными реакциями «Сражайся», «Беги» и «Замри»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 с целью не сталкиваться с негативной «я» концепцией, «ты» и «мир» концепциями. Примеры проявления всех трех выше обозначенных категорий дисфункциональных копинг-стратегий наглядно отражены на рисунке 18, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Примеры категорий компенсаторных стратегий. Различные варианты поведенческих паттернов, иллюстрирующих триаду дисфункциональных компенсаторных стратегий, представлены в таблице 12, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.